Глава 7. Секретный бункер Швейцарская Конфедерация. Скала, сжимая в руках свой верный винторец, осторожно продвигался по темному коридору бункера. За ним бесшумно ступая по металлическому полу. Следовали Лис, Буран и еще пятеро гвардейцев Вавилонского. Все они были экипированы в Джаггернауты, новейшие боевые доспехи, созданные Теодором. Мощная броня, усиленная нефритом и теневой энергией, делала их практически неуязвимыми. «Черт!» — думал Скала. «И как Теодор умудряется все это делать? Эти доспехи просто космос! Легкие, прочные!» с кучей всяких прибомбасов, Да в них можно хоть в пекло, хоть в ледяную бездну. План был прост. Проникнуть в бункер через вентиляционную шахту, найти Лиоса и... Ну, в общем, сделать так, чтобы этот ублюдок больше не мешал им спокойно жить. Теодор, конечно, не уточнил, как именно его план поможет с ним разобраться, но Скалай сам был не дурак, понимал, что к чему». «Ну и крепостишки, эти швейцарцы отгрохали», — пробормотал скала, оглядывая следующий коридор. «Стены метр толщиной, двери, как в банковском хранилище. Да тут, блин, без атомной бомбы не пробраться». Его прервал легкий шорох, донесшийся из-за поворота. Скала замер, прислушиваясь. Шорох повторился. Затем еще раз. И еще. «Кто там?» — крикнул скала. «Выходи! Руки за голову!» В ответ — тишина. Только шорох усилился. «Выходим, не стесняемся!» — ревкнул скала. И тут из-за угла медленно вышел швейцарский военный. Его бледность была не просто болезненной. Она была мертвенной, как у трупа, только что сбежавшего из морга. Кожа казалась восковой, с синеватым оттенком, как будто под ней текла не кровь, а застыл лед. Глаза абсолютно пустые, без зрачков как два белёсых бельма, устремлённые куда-то сквозь них. Военный был без оружия, без каких-либо признаков угрозы, но даже опытные гвардейцы немного напряглись. «Стоять!» — крикнул скала, вскидывая винторез. «Руки за голову, живо!» Военный не реагировал. Он продолжал движение, медленно, абсолютно игнорируя приказы. «А ну, лечь! Руки за голову!» — рявкнул еще раз скала. Когда расстояние между ними сократилось до 10 метров, из тела военного вдруг вырвалась тень, аморфная черная масса, которая мгновенно метнулась к гвардейцам. Раздались выстрелы, и нефритовые пули буквально разорвали тень в клочья, а военный, как марионетка, у которой перерезали нити, упал на пол. Теперь просто пустой, бездыханный сосуд. Лис наклонился над телом. «Кребаная некромантия!» — процедил он сквозь зубы. Они прошли еще несколько метров по коридору и оказались перед массивной металлической дверью. «Комната управления», — пояснил скала. «Этот ублюдок должен быть здесь». Лис и Буран синхронно выбросили руки вперед, и из их доспехов выдвинулись мощные энергетические резаки. Лезвия изгустившейся теневой энергии начали резать дверь, постепенно прожигая толстый металл. Искры посыпались на пол, Металл послушно деформировался под напором разрушительной силы. Через несколько минут дверь буквально была разрублена пополам. Гвардейцы выстроились в боевой порядок, готовые к любому столкновению. Скала первым шагнул внутрь комнаты управления. Помещение было большим, со множеством мониторов и серверов. В дальнем конце стоял Лио с десятками теней «призрачных». Извивающихся существ, готовых броситься в атаку по первому его приказу. «Наконец-то все птички в клетке!» — Леос похлопал в ладоши. «Я ждал вас!» Он щелкнул пальцами, и внезапно пространство в комнате начало вибрировать. Прямо из ниоткуда стали материализовываться силуэты. Армия теней готовилась к атаке. «Теперь вам не уйти!» — процедил Леос. «Моя армия! Надо говорить ему не дали. Скала шагнул вперед, вытащил из-за спины большой металлический кейс и точным броском метнул его на пол рядом с Леосом. На несколько секунд повисла тишина. Все замерли, не понимая, что происходит. Леос с недоумением смотрел на кейс. И что это, мать твою, такое? спросил он, наклоняясь к чемодану. Неужели бомба? Вы что, серьезно думаете? что сможете меня убить этим?» Он хотел было пнуть Кейс ногой, но в этот момент тот, щелкнув замками, раскрылся. Из Кейса с жутким металлическим шипением вылезла огромная скалопендра. Она была длиной почти в метр, ее тело, состоящее из десятков сегментов, покрывала блестящая черная броня. Сотни лап, оканчивающихся острыми когтями, шевелились, ощупывая пространство а впереди на голове красовались два огромных жвала. «Что за...» — только и успел произнести Леос, прежде чем скалопендером молниеносно метнулась к нему и вцепилась ему в хребет своими жвалами. Леос закричал от боли, пытаясь встряхнуть ее. «Что за хрень?» — орал он, извиваясь, как червяк на крючке. «Уберите ее от меня!» Скала, лис и буран с трудом, сдерживая смех, начали отступать к выходу. «Это тебе привет от Теодора!» Крикнул скала на прощение. Он повернулся к своим бойцам и скомандовал. Подходим! Гвардейцы тут же бросились наружу. Вы что, идиоты? кричал ему вслед пытаясь избавиться от металлической скалопендры. Вы думаете, что эта игрушка сможет меня остановить? Но гвардейцы Вавилонского уже скрылись за дверью. Игрушки, говоришь, прошептал скала, когда они уже были на безопасном расстоянии. Ну-ну. Пусть теперь попробует ее снять. «Теодор!» — сказал Оракул, с хитрым прищером глядя на меня. Австрийцы, похоже, решили взять реванш. У них, видимо, какой-то хитрый план созрел. Хотят дерзкий налет сделать, большими отрядами в разных точках кусать, а потом так же быстро свалить. Ну, пусть попробуют. Я зевнул, прикрывая рот ладонью. «Что за точки, кстати?» «Да вот глянь!» Соболев ткнул пальцем в экран своего планшета, где разноцветными точками были отмечены места предполагаемых нападений. «По данным моей разведки, настоящая атака произойдет здесь!» Он указал на красную точку. «Именно сюда они уже стягивают технику!» Я вздохнув, взял планшет и еще раз внимательно изучил карту. Восточная граница. Как назло, место находилось как раз на том участке, где наша оборонительная позиция была наиболее уязвима. Остров Венгрия явно провела тщательную разведку и выбрала именно то место, куда мы не могли быстро перебросить подкрепление. «Ну что ж, поеду посмотрю, что можно с этим сделать». «Хорошо», — кивнул Соболев. «Тогда я с тобой». Как-никак, глава тайной службы должен лично убедиться, что угроз под контролем, если, конечно, ты не против. Вместе веселее будет. Боря, заводи мотор. Едем на границу. Уже через час мы были на месте. Тут действительно был удобный участок для австрийцев. Ровное поле, окаймленное с двух сторон невысокими холмами. Идеальное место для танковой атаки, вот только... Я активировал свой дар и приступил к работе. Земля, послушно подчиняясь моей воле, начала двигаться, образуя глубокий ров. 15 метров в глубину, 2 километра в длину. От горы до горы. Настоящая пропасть, которую я тут же замаскировал тонким слоем земли и травы. Теперь он был практически невидим для незнакомого глаза. Животные, одинокий путешественник или даже небольшой отряд Могли пройти здесь без проблем, а вот тяжелая техника уже провалится. «Готово», — сказал я, отряхивая с рук землю. «Теперь ждем гостей». На все про все у меня ушло около часа. Конечно, если бы я не заморачивался с маскировкой, то справился бы гораздо быстрее, но мне нужен был эффект неожиданности. Я хотел, чтобы австрийцы поверили в свой успех, чтобы они глубоко завязли в моей ловушке, прежде чем поймут, что что-то пошло не так. «Кстати, Николай Михайлович», — обратился я к Соболеву, «у меня есть для вас задание. Нужно пустить слух, что я клюнул на их уловку и перебросил все свои силы на фейковые точки. Пусть австрийцы думают, что я идиот». «С удовольствием, Теодор!» — Соболев довольно потер руки. «Давно я так не развлекался!» «Ложная информация — это мое любимое блюдо. Я сейчас такую утку запущу, что они сами себя перехитрят». «Вот отлично. моя пока вы занимаетесь дезинформацией, пойду немного поработаю». Вернувшись в усадьбу, я сразу спустился в мастерскую, а затем, не тратя времени даром, тут же отправился в лавку за металлом и другими необходимыми материалами. На этот раз я решил создать небольшой отряд големов-воинов. Всего около сотни штук, но экипированных по последнему слову техники. Я разработал для них новую модель брони, легкую но прочную, и оснастил их самым современным оружием, которое мы недавно раздобыли у швейцарцев. плазменными винтовками, лазерными пушками, гранатами с паралитическим газом. Каждый голем был подготовлен на выполнение определенных задач. Одни должны были вести разведку, другие — штурмовать вражеские позиции, третьи — защищать мирных жителей. Конечно, сотня големов — это не армия, которой можно завоевать мир. Но в дополнение к уже имеющейся для защиты Вадутца должно быть достаточно. По крайней мере, на ближайшее время. Австро-Венгерская Республика где-то на границе с Лихтенштейном. Генерал-майор Франц Штрудель вглядывался в экран ноутбука, стоявшего на складном столике рядом с ним. На нем транслировалось изображение с камерой беспилотника, который парил высоко в небе, незаметный для вражеских радаров. «Ну что, Вавилонский!» — злорадно ухмылялся Штрудель. Сейчас мои парни устроят тебе такую вечеринку, что ты пожалеешь, что вообще родился на свет. На экране, как игрушечной машинки, двигалась колонна из двух сотен австро-венгерских штурмовиков элиты республиканской армии, где каждый одаренный. За ними, ощетинившись пушками, неторопливо ползли 45 танков пантера. Новейшая разработка австрийских оружейников. С непробиваемой броней и мощным вооружением, а чуть позади и, на всякий случай, артиллерийский дивизион. В общем, ударная сила, способная стереть с лица земли не то что три деревни, а целый город. После того, как хваленое чудо пушка «Кайзершницель» шницель разлетелось на куски, а попытка устранить Вавилонского обернулась подзором, Штруделю выпал последний шанс доказать, что он не полный профан. Верховный главнокомандующий, скопя сердце, оставил его на плаву. Трибунал пока подождет. Но только потому, что толковых офицеров в армии сейчас, как мясо в солдатском супе, вроде есть, а толку никакого. «Сегодня ночью, Франц!» — пробормотал Штрудель сам себе, постукивая костяшками пальцев по ноутбуку. «Ты либо станешь героем, либо...» Но, скажем так, тебя ждет не самый приятный разговор с военным судом. А потом, бац, и привет и расстрельный взвод. Так что давай, старик, не подведи. Он нервно хрустнул пальцами и снова уставился на экран. План был прост, как рецепт гуляша. Десантники заходят с флангов, танки давят все, что шевелится, а артиллерия добивает остатки. Вавилонские его шайка не успеют даже штаны натянуть как их накроет островенгерская мощь по крайней мере так штрудель себе это представлял все должно пройти идеально шепнул он глядя на звезды над головой иначе мне конец грузовики со штурмовиками уже выезжали на позиции танки рычали моторами а где то вдалеке противно куковала кукушка как будто отсчитывая отведенные ему годы или дни. Штрудель нервно поправил фуражку, глубоко вздохнул и скомандовал в рацию. «Парни, начинаем! Цель — три деревни! Да задача — сжечь все к чертям собачьим!» «А что с мирными жителями?» — послышался робкий голос одного из офицеров. «А что с ними?» — переспросил Штрудель. «Ничего, они на шураге, так что никого не жалеть!» «Ни стариков, ни детей, ни кошек, ни собак!» «Есть, господин генерал. Приказ будет выполнен!» Штрудель с нетерпением, потирая руки, наблюдал за происходящим на экране монитора. На нем, в режиме ночного видения виднелась колонна техники, медленно, наверное, продвигающаяся в сторону Лихтенштейна. «Ну же! Ну же!» — бормотал он себе под нос, предвкушая момент, когда его армия обрушится на беззащитные деревни. «Сейчас начнется настоящее веселье!» Колонна въехала на территорию Лихтенштейна. «Они пересекли границу», — доложил один из наблюдателей. «Отлично! А теперь вперед! Завтра Венгрию! За президента!» Он откинулся на спинку стула, предвкушая зрелище разрушений и хаоса, которое вот-вот развернется на экране. Но тут произошло нечто странное. Первые танки, достигнув границы, внезапно начали проваливаться под землю. Один, второй, третий. Словно земля разверзлась под их гусеницами, поглощая их, как голодный монстр. Штрудель моргнул. Еще раз моргнул. Нет, не показалось. Танки один за другим исчезали, будто их никогда и не было. — Что за херня там происходит? Пробормотал он, схватившись за голову. Следующие танки, видя, что происходит с их товарищами, попытались остановиться, но было уже поздно. Земля под ними тоже начала проваливаться. Штрудель в ужасе смотрел на экран. 20 танков. Тридцать. 40 «Свяжитесь с ними!» — заорал он, обращаясь к адъютанту. «Что там творится?» Но связи с танковым батальоном уже не было. Тем временем на экране начали проваливаться под землю и грузовики со штурмовиками. Они что в болото заехали, лихорадочно размышлял Штрудель. Но как? Там же горы, скалы. Земля, словно живое существо, поглощала австро-венгерские войска. Наконец, когда последний танк и последний грузовик скрылись в недрах земли, Штрудель медленно снял фуражку и вытирая под со лба, пробормотал: "Мама была права". Лучше бы я стал врачом. Он с отчаянием посмотрел на экран, где теперь было видно лишь пустое поле. Все, подумал он, теперь мне точно конец. Ну что, дядя Кир, как все прошло? Спросил я, подходя к скале его людям. Они только что вернулись из Швейцарии, где оставили Лиоса наедине с моим сюрпризом. Все в лучшем виде», — ответил Скала, довольно улыбаясь. «Этот ублюдок орал, как резанный поросенок, когда это твоя... скалопендра вцепилась ему в хребет». Я объяснил ему что это специально разработанный голем, сделанный из особо прочного сплава, усиленного нефритом. Его главная задача — теперь всегда доставлять Леосу невыносимые муки. «Всегда?» — Скала удивленно приподнял брови. «Всегда» подтвердил я. «Где бы он ни был, этот голем не просто оружие. Он палач. Он будет медленно, но верно высасывать из Лиоса жизненную энергию, заставляя его страдать так же, как страдали те люди, которых он выпил. Это его наказание. И это только начало». «Ты собираешься пытать его?» Я покачал головой. «Пытать? Нет, дядь Кирь. Пытки — это слишком просто». Я хочу, чтобы он мучился. Каждый день, каждую минуту. Чтобы он не мог ни спать, ни есть, ни пить. Чтобы он постоянно чувствовал боль. Боль, которая будет усиливаться с каждым днем. Боль, которая сведет его с ума. «А снять его можно?» — с интересом спросил Лис. Я усмехнулся. «Снять?» «Ну, можно, конечно. Например, если отрезать Левосу голову». Жестко заметил Скала с уважением, глядя на меня. «Но справедливо». «Именно». «Ладно, ребята, спасибо за помощь. Отличная работа. Можете пока быть свободны». Гвардейцы, переглянувшись, разошлись по своим делам. А я поехал на границу, чтобы приступить к строительству башен. «Ну что, Настя, готова?» спросил я у своей будущей супруги, которая ждала нас там, с нетерпением потирая руки. «Всегда готова» ответила она с азартом, глядя на меня. Мы активировали свои дары, и земля вокруг нас закипела. Титанический труд создания башни четырех стихий не прошел даром. Опыт работы с такими сложными и энергозатратными проектами открыл для меня новые возможности, позволил расширить пределы контроля над своей магией в этом мире. Теперь я мог создавать башни быстрее, проще и эффективнее. И, что самое главное, они были еще более прочными и надежными. Если на первую башню ушло несколько часов напряженной работы, то сейчас, когда мы работали вдвоем, понадобилось всего несколько десятков минут. Первая башня выросла прямо перед нашими глазами, величественная и прекрасная. Вторая не менее быстро расположилась на вершине горы. А третья... И вовсе выросло из-под земли, посреди поля, как будто гигантский гриб. Закончив с башнями, я оставил Настю доделывать внутренние помещения и полировать детали. Вернувшись в усадьбу, я увидел во дворе джип графа Святослава Волынского. «Ваше сиятельство, рад вас видеть», — поприветствовал я графа, который дожидался меня в гостиной. «Взаимно, Теодор», — ответил он, пожимая мою руку. Я хотел бы говорить с тобой. Я вас слушаю. Мы прошли в мой кабинет и расположились в удобных креслах. Фредерик принес нам кофе. «Теодор», — начал Волынский, — «народ в княжестве тебя обожает. После того, как ты остановил землетрясение, спас город от нашествий повстанцев и дал отпор австрийцам, твой авторитет вырос до небес. Люди верят в тебя, но... Аристократы боятся. Боятся, что с тобой что-то случится. И тогда княжество снова погрузится в хаос. Они хотят знать, как могут тебе помочь. Я задумался. Хм, интересно. И как они предлагают мне помочь? Они готовы предоставить тебе ресурсы, людей, информацию. Все, что тебе понадобится для обороны княжества. Мне нужен нефрит. — коротко ответил я. — И будет им счастье. Волынский кивнул и уточнил. — А сколько тебе нужно? — Чем больше, тем лучше. — Я поговорю с ними. Думаю, они справятся. Мы с Волынским еще некоторое время обсуждали детали сотрудничества. А затем, когда он уже собирался уходить, я сообщил еще одну новость. — Ваше сиятельство, есть еще одна важная тема, которая, я уверен, вас заинтересует. «Как вы относитесь к строительству заводов будущего?» Полынский с интересом посмотрел на меня. «Заводы будущего? Звучит многообещающе. И что же они будут производить?» «Электронику, лекарства, даже еду, если потребуется. Все, что необходимо для жизни в условиях полной блокады». «Звучит как мечта. Но это же колоссальные затраты, Теодор. Где мы возьмем столько ресурсов?» Ресурсы это ваша часть сделки, подмигнул я. Аристократы хотят помочь, вот пусть и вкладываются. Я же беру на себя проекты, технологии и рабочую силу Хм, -м -м -м. Волынский откинулся в кресле, глядя на меня с китрецой. Ладно, Теодор, я поговорю с советом. Если они согласятся, а я уверен, что согласятся. Учитывая твою репутацию то ресурсы и все остальное будет. Но скажи честно, ты ведь не просто так это затеял. Что у тебя там на уме? Я сделал глоток кофе. На уме суверенитет княжества, ваше сиятельство. Подумайте сами. Заводы, которые обеспечат нас всем необходимым, плюс башни, которые я строю, мы станем неприступными. Пусть хоть весь мир зубы об нас обломает, не пробьют граф задумчиво забарабанил пальцами по подлокотнику. «Суверенитет, говоришь?» протянул Волынский, глядя на меня с легкой улыбкой. «Ну что ж, Теодор, ты умеешь удивлять. Я в деле. Давай строить твои заводы будущего. Только не забывай, если уж взялся за такое, обратного пути нет». «Обратного пути и не будет», ответил я, пожав ему руку. «Мы идем до конца». Граф уехал, а я остался в кабинете, глядя в окно. Все шло по плану, но этого было мало. Чтобы княжество стало по-настоящему независимым, нам нужно гораздо больше. Вечером я собрал своих людей во дворе. Скала, лис и еще десяток верных бойцов стояли полукругом, ожидая, что я скажу. «Ребята!» — начал я, обводя их взглядом. Вы все знаете, что я не сижу на месте. Мы строим башни, готовим заводы, укрепляем княжество. Но нам нужно еще кое-что, чего у нас пока нет. И я знаю, где это взять. Скала скрестила руки на груди, прищурившись. И где же ты? У австрийцев. Сегодня у нас боевая задача. Мы выдвигаемся нападать на их военную базу ПВО. Готовьтесь, выезжаем через пять минут. Лис присвистнул а скала только хмыкнул, но по его лицу было видно, он уже в предвкушении. Остальные зашевелились, проверяя оружие и снаряжение. Я кивнул им и подошел к скоробею. Скала догнал меня и сел рядом со мной на пассажирское сиденье. Остальные расселись по другим тачкам, и колонна тронулась. Мы выехали за ворота усадьбы и направились к границе. Вскоре перед нами замаячила гора, а за ней граница с Австро-Венгрией. Прямой дороги туда не было, но мне она и не нужна была». «Боря, тут же тупик», — буркнул скала. «Там гора впереди. Ты куда прёшь?» «Спокойно, дядя Кирь», — усмехнулся я. «Сейчас увидишь». Я активировал дар Земля под колесами задрожала, а затем начала расходиться в стороны, как будто невидимые гигантские руки раздвигали ее. Камни и грунт отлетали в бок, уплотняясь в стены, а перед нами формировалась дорога. Ровная, гладкая, не хуже, чем асфальт. Прямо на глазах рождался туннель, уходящий вглубь горы. «Да ты шутишь!» — выдохнул скала, глядя то на меня, то на дорогу, что возникло из ниоткуда. «Это что, прямо сейчас твоих рук дело?» «А чьих же еще?» Машина летела вперед, за нами ехали остальные, а туннель рос вместе с нами. Скала только крутил головой, то и дело бормоча что-то вроде «Ну ты даешь!» Но в его глазах отчетливо читалось «Он готов идти за мной хоть на край света!»